Глава восьмая Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич. Я вежливо поздоровалась. Здравствуй, Стефания. Как дела? Оживленно поинтересовался бывший шеф. Замечательно. Вылетела у меня с сарказмом. Зала глянула на входную дверь и вдохнула побольше воздуха. Я рад. Хмыкнул Анатолий Дмитриевич. Стефания, скажи мне, ты уже получила лицензию? «Нет ещё, но первый экзамен сдала на отлично», затаив дыхание, сообщила я. «Когда второй?» «Через неделю?» «Уже начала догадываться, к чему ведёт Анатолий Дмитриевич». «Выходи к нам. Твоё место осталось за тобой». «Вы уверены?» — всё-таки решила уточнить. «Ну, мало ли, номер перепутал. Ретроградный Меркурий в Скорпионе задержался». «Абсолютно». «Мне нужны амбициозные люди. Но ты же понимаешь, что пока серьёзные дела я тебе доверить не смогу. Годик в помощниках побегаешь, а там посмотрим». «Понимаю», — выдохнула я. И уже хотела брякнуть, что в его компании готова работать бесплатно и даже приплачивать сверху, но вовремя прикусила язык. «Можешь выходить уже завтра. К экзаменам подготовиться поможем, но сдавать будешь сама». — строго сказал Анатолий Дмитриевич. — Спасибо. Вежливо попрощавшись с новым работодателем, запрыгал от радости, пугая интеллигенцию. Маркиз в этот момент увлечённо вылизывался, задавшись целью очистить свою шерсть от всей уличной грязи. Он покосился на меня, мол, чего шумим? Ответа не получил и с удвоенным энтузиазмом вернулся к своему важному делу. Я ещё несколько минут бурно радовалась приобретению работы, но когда вспомнила, что наряду с учебниками и нормальная одежда тоже осталась в квартире Шведова, скисла. Уходя от него в то утро, я и не подумала прихватить с собой самое важное — ключи от квартиры. Сделав лицо кирпичом, набрала номер Шведова. «Да», — напряжённо ответил он. «Мне нужна моя одежда и учебники», — сходу сообщила я. «И ключи». «Возвращайся домой, и не нужно будет таскать одежду туда-сюда», — нагло заявил Ярослав. «Нет. Ты дашь мне ключи или организуем кражу со взломом?» Группа лиц по-предварительному? Я так понимаю, что без твоих подружек не обойдётся», — хмыкнул Шведов. «При грамотном адвокате ограничишься исправительными работами». Ты сдашь собственную жену ахнула я бывшую легко ты же не передумала разводиться сарказмом произнес яр Шведов ты совесть на службе наливчик променял почти вечером за тобой заеду безапелляционно бросил дрожайший супруг и отключился хам воскликнула я смотря в абсолютно черный экран мобильного и нервно завертелась на месте. Маркиз недовольно зевнул и смерил меня высокомерным взглядом. Вспомнив, что в интеллигенции проснулась страсть к высоте и бродяжничество, я закрыла все окна и задумчиво уставилась в стену. До вечера было далеко, а сидеть дома просто так скучно. Поэтому я позвонила подругам и предложила перенести встречу на «прямо сейчас». Обе радостно согласились — Тщательно проверив краны, газ и окна, я отправилась в кофейню, которой владела Анина мама. Это было наше любимое место для посиделок. Когда я приехала, девочки уже сидели за угловым столиком, что-то обсуждая. Заметив меня, обе выдали свои лучшие улыбки и в два голоса спросили. Чем провинился Яр? Таскает с работы всякую гадость, а я ревную, между прочим, буркнула я. «Что он таскает с работы? Пыль, грязь и плохое настроение?» С улыбкой уточнила Аня. «Нет. Розовое кружево цвета вырви глаз нулевого размера и запах духов на своей одежде». «Водоёт! Он что, думает, что родился котом, и у него девять жизней?» Аня сжала руки в кулаки. «Не знаю, что он думает, но меня пытается убедить, что это не улика, а дог. Подкинули, — говорит». «Может, и правда подкинули?» Влада робко попыталась защитить Яра. «Может», — согласилась я со вздохом. «Но мне нужны доказательства». «Так давайте сами всё выясним!» — радостно предложила Аня. «Как?» — мы с Владой одновременно развернулись к ней. Аня широко улыбнулась. «Понятия не имею, но мы придумаем». «А что, если у него и правда есть любовница?» Сказала я, старательно скрывая панику. «Тогда мы тебе нового мужа найдём!» Секунду подумав, решила Влада. «Из ОМОНа! Или вот у Захара Аниного неженатые коллеги есть, из родного отделения, между прочим!» «Опять защитники правопорядка!» — скривилась я. Ещё немного подумав, Влада выдала новую идею. «Адвоката можно!» Будет что дома обсудить. А вообще, я уверена, что Яр говорит правду. Тогда тем более нужно найти того, кто ему лифчик подбросил», — подхватила Аня. «У меня ни одной идеи нет, как это можно сделать. Предлагаю съесть пирожное и выпить кофе с карамелью», — воодушевлённо сказала Влада. «А что? Сладкое очень хорошо влияет на работу мозга, я недавно статью об этом писала». «Поддерживаю!» Я подняла руку, обернулась и вежливо позвала официанта.